Вторник. Тринадцать часов двадцать четыре минуты. Дворники мерно ползали по лобовому стеклу из стороны в сторону, сметая осевшие снежинки. Гуров включил в салоне печку, ощутив, пробравший его до самых костей морозный озноб. На улице явно похолодало, и, вероятно, температура за бортом «Пежо» достигла уже тридцати градусов, если не ниже. Полковник свернул на Тульскую, но заметив за следующим перекрёстком небольшую пробку, образовавшуюся по причине выехавшего в середину проезжей части снегоочистителя, поспешно развернулся и вырулил на Грибоедова. Таким образом, путь до Эльвейса увеличивался всего на пару километров, но зато Гуров рассчитывал выиграть минут 5 во времени. Из головы никак не шёл последний разговор с информатором. Вернее, зачитанная им по телефону статейка из Харьков Times. Почему эта тема так заинтересовала Завладскую, что она даже пометила себе в ежедневнике необходимость прочтения данной статьи. Насколько чиста была её собственная совесть? Сразу после беседы с Юрием Гуров вновь связался с цапленым и попросил его выяснить детали прошедшего в Харькове судебного процесса по делу двух гинекологов и гражданки Минаевой. Хотя полковник и не рассчитывал на то, что майор раздобудет информацию так быстро, как хотелось бы. Затем Гуров дважды подряд позвонил на мобильник Кричку, но Стас ни разу не откликнулся на его вызов. В трубке раздавались лишь длинные заунывные гудки. А было бы неплохо, если бы Кричко распросил на эту тему и саму Завладскую. Гуров поймал себя на мысли, что после зачитанной Юрием статьи Юлия Владимировна уже не импонировала ему, как прежде. Полковник в третий раз взял в руки телефон и попытался вызвать Кричко. Напарник не отвечал. Куда же он запропастился, чёрт возьми? Спать что ли лёг? Выслушав очередную серию длинных гудков, Горов сбросил вызов и убрал мобильник в карман. В этот самый момент в зеркало заднего вида он и заметил, как в хвост ему пристроился чёрный джип Toyota с затемнёнными стёклами. Учитывая мощность внедорожника, он легко мог бы обойти Пежо полковника по соседней пустой полосе, но почему-то не делал этого. Это выглядело крайне подозрительно и не могло не насторожить Гурова. Он намеренно сбросил скорость, проверяя свою догадку. Джип тоже замедлил ход. Полковник нахмурился и, придерживая руль одной рукой, другой скользнул за ворот пальто. подстраховываясь от возможных неприятностей, Гуров вынул штырь из кобуры и положил его на соседнее сиденье. Вновь посмотрел в зеркало заднего вида. Внедорожник двигался следом за ним, как приклеенный. Гуров повернул направо, и хвост проделал тот же самый манёвр. Движение на этой улице было минимальным. Гуров вдавил в пол педаль акселератора и заставил пижо резво устремиться вперёд. По началу джип подстал немного, всего на каких-то пару-тройку метров. И это обстоятельство ещё больше не понравилось полковнику. Предчувствие не обмануло его. Словно собравшись силами для решительного броска, джип рванул вперёд, быстро настиг ускользающую жертву и жёстко ударил у пежо массивной радиаторной решёткой. От толчка Гурова швырнуло на руль. Его автомобиль завилял на дороге, но полковник уверенно вернул машине управление. Джип ударил ещё раз, но теперь Гуров был готов к подобному повороту событий. Он бросил руль вправо, и удар получился скользящим. Джип стал обгонять его справа. Полковник опустил боковое стекло и взял в руки штырь. Джип поравнялся с его автомобилем, заднее стекло наполовину сползло вниз. И Гуров заметил направленное в его сторону дуло скорострельного пистолета Стечкина. Полковник машинально припал к рулю, но этот его маневр оказался совершенно напрасным. Пули градом посыпались на крышу «Пежо». Вряд ли засевший в джипе стрелок страдал такой открытой формой непрофессионализма. Скорее всего, никто и не стремился стрелять в Гурова на поражение. Неприятель просто запугивал его, производя так называемую психическую атаку. Гуров моментально просчитал этот ход, разогнулся и удерживая пижон на прежней скорости, выстрелил в сторону внедорожника. Тот в вильнул, избегая поражения, а затем резко бросился в левую сторону. Гуров нажал на тормоза, но было уже поздно. Мощнейший удар, пришедшийся на правое переднее крыло, заставил «Пежоса» дрогнуться. Скрежет металла эхом заметался меж придорожных домов. Автомобиль Гурова выбросила на тротуар, и полковник лишь чудом избежал столкновения со стареньким фонарем. Стрельба из джипа прекратилась. Он тоже притормозил, развернулся на 90 градусов и замер в таком положении. Горов потёр ушибленное от дверцу плечо, поднял взгляд. Кто бы ни находился в салоне джипа и какова бы ни была их численность, выходить из него никто не собирался. Противник выжидал. Горов скрипнул зубами и решительно коснулся пальцами дверной ручки. Выйти придётся ему. Он опустил ручку вниз и толкнул от себя дверцу. Штаир надёжно покоился в правой руке. В ту же секунду из окна джипа вновь появился ствол. Грохнул выстрел, и в лобовом стекле пежо образовалось аккуратное пулевое отверстие, от которого в разные стороны поползли кривые паутинки. Произвести ответный выстрел Гуров не успел. Джип неожиданно сорвался с места и без дальнейшего развития боевых действий устремился прочь. Гуров поспешно съехал с тротуара, и бросился в погоню за ускользающим противником. Учитывая погодные условия и повышенную заснеженность дорог, внедорожник находился в более выгодных условиях, нежели автомобиль полковника. Поэтому он быстро и профессионально ушёл в отрыв. Гуров старался выжать из своего пижов всё возможное. Джип скрылся за поворотом, а когда на том же самом повороте оказался и полковник, Он едва успел заметить, как машина неприятеля скользнула по дарочный свод. Куров последовал тем же путём, миновав проездной дворик. Он вырулил к заброшенной строительной площадке. Недостроенный первый этаж с местами обвалившимся кирпичом был наполовину укрыт высокими снежными заносами. Рядом возвышался неработающий, проржавевший кран. По бокам метров в 10 от крана располагались два строительных вагончика. Они и по давна едва ли не целиком были укутаны снегом, и судя по всему, ни к ним, ни к стройке никто не приближался с середины осени, а может и с лета. Джип Toyota с тонированными стёклами стоял с левой стороны от одного из строительных вагончиков, глядя передними погашенными фарами на въехавший на площадку Пежо полковника. Дверцы закрыты, стёкла опущены. Гуров остановил автомобиль и пару минут напряжённо всматривался в контур внедорожника. Рассмотреть что-либо через густую тонировку не представлялось возможным. На крышу джипа крупными хлопьями оседал снег. Гуров открыл дверцу и вышел из автомобиля. Взяв Штайр на изготовку, стал медленно приближаться к джипу. Полковник готов был спустить курок в любой момент. Стоило ему только заметить хоть какое-то шевеление со стороны противника. Но его не было. И Гуров продолжал приближаться. Он прекрасно осознавал, что в эту секунду является отличной мишенью для затаившегося в салоне неприятеля. Ещё один шаг, потом ещё один. Расстояние между ним и джипом неумолимо сокращалось. Шаг за шагом, метр за метром. Сердце гулко стучало в груди, заглушая все остальные звуки города. Гуров вытянул левую руку, и ладонь уверенно легла на ручку водительской дверцы джипа. Плавно потянул её вниз, а затем уже резко дёрнул на себя. Полковник направил дуло Штайера в салон, повёл его ми стороны в стороны, а уже через секунду опустил его вниз. Джип был пустой. Гуров быстро оглянулся через плечо, но в этот момент его внимание привлёк зазвонивший мобильник. бесхозно валявшейся на водительском сидении джипа. Гуров опустил взгляд. Дисплей мобильника засветился, отображая смешно пляшущую и игриво подмигивающую капельку воды. Полковник пристально смотрел на это нелепое изображение, на сто процентов уверенный в том, что звонят именно ему, и что в эту секунду кто-то невидимый наблюдает за его действиями. Гуров протянул руку и взял мобильник. Нажал кнопку соединения. "Да? Полковник Гуров". Звонивший не спрашивал, а утверждал, причём он намеренно менял голос, стремясь остаться неузнанным. "Я хотел вам порекомендовать не совать нос не в своё дело. Вы не трогайте нас, мы не трогаем вас. Всё в пределах джентльменского соглашения. Понимаете?" А если вы решите не послушать моего совета, то, с кем я говорю? Жёстко осадил собеседника Гуров. Кто вы и в какое дело я не должен лезть? Не прикидывайтесь дурачком, полковник. Вы же таковым не являетесь. Мы оба знаем, о чём идёт речь. Сегодняшняя стрельба это только первое предупреждение, как вы уже и сами, наверное, догадались. Но ни второго, ни третьего предупреждения не будет. Подумайте над этим, полковник. Кто вы? повторил свой вопрос Гуров, но собеседник словно и не слышал его. Кстати, у вас есть всего 20 секунд, равнодушно произнёс он, до того, как джип взлетит на воздух. Всего хорошего, полковник. Трубку повесили, и Гуров тут же швырнул телефон обратно в салон джипа. Запоздало подумал о том, что следовало бы оставить его при себе. Возможно, удалось бы установить владельца аппарата. Но теперь рассуждать на эту тему было поздно. Полковник поверил звонившему. Развернувшись, он побежал прочь от джипа. В тот момент, когда он преодолел около 30 м, ровно половину того, что разделяло его с собственным Пежо, за спиной грохнул взрыв. Гуров не стал оборачиваться. Взрывная волна ударила ему в спину. Полковник не удержал равновесие и упал лицом в снег. "Ну ладно, ублюдки", зло прошептал он, поднимаясь на ноги.